О молчании они проехали полквартала. Ник снова заговорил. «В этом деле меня беспокоит одна вещь. Что именно? Ну, допустим, что колдовство реально. Мы Допустим. Хочу сказать, просто сделаем вид, что допускаем эту реальность. Понимаю. Так вот, если черная магия реальности, он хочет устранить вас из расследования, с какой стати убивать ваших детей? Почему бы не убить вас?» Это самый эффективный вариант. Джек нахмурился. А ты прав, Ник. Если бы он убил вас, расследование поручили бы другому детективу, и вряд ли он относился бы к колдовству так же серьезно, как вы. Так что достичь желаемого Лавелю проще всего, устранив вас с помощью одного из своих заклинаний. Почему же он не делает этого? Конечно, при допущении эта черная магия действует. «Я и сам ломаю себе голову. Не знаю. Я тоже не знаю и не могу понять этого. Но, по-моему, за этим стоит нечто существенное, лейтенант. Так ведь? Что ты имеешь в виду? Понимаете, даже если этот парень – обыкновенный псих, его магия – фикция, и вы имеете дело с маньяком, а вся эта чертовщина, что он наговорил вам по телефону, по-своему логична. Да». «Все сходится, даже если это полная хине. Все выглядит логично. Все. Кроме угрозы по отношению к вашим детям. Она выпадает из общей картины. Это уже нелогично. Слишком много проблем на пустом месте, в то время как можно просто наслать заклятие на вас. А если у него такая колдовская сила? Почему бы не направить ее против вас? Может быть, он понимает, что я его не боюсь». «Перенудить меня к подчинению может только одно – угроза жизни моих детей. Но зачем ему запугивать вас? Он же может растерзать вас на куски, как сделал это с другими жертвами. Шантаж – сложная штука. Убийство проще и надежнее. Вы согласны со мной?» а Джек следил за снегом, забивающим ветровое стекло, и думал над словами Ника. Он чувствовал, Ник зацепил что-то очень важное. Что-то очень важное для него. Колдовской ритуал подходил к концу. Лавель стоял в сиянии оранжевых отблесков, тяжело дыша. Капельки пота, высвеченные этим светом, напоминали капли оранжевой краски. Такими же неестественными казались белки глаз Ловеля, хорошо отполированные ногти на руках. Главное было сделано. Теперь оставалось одно — Когда кончится время, отведенное Джеку для принятия решения, ловелю достаточно взять ритуальные ножницы и с двух концов перерезать бечевку, на которой подвешены фотографии детей. Снимки упадут в яму и исчезнут в оранжевом мерцании. С того момента демонические силы отпущены будут на свободу. Проклятие сработает. У Пенни и Дэйва не останется ни единого шанса на то, чтобы выжить. Закрыв глаза, Лавель представил себе, как он стоит перед их растерзанными, залитыми кровью трупами. Эта картина взволновала его. Убийство детей считалось опасным деянием. Бакур обращается к нему в самом последнем случае, испытав другие варианты выхода из положения и убедившись в их безнадежности. Прежде чем насылать смертельное заклятие на детей, Бакур должен хорошенько подумать над тем, как ему защититься от гнева богов Рады, богов Белой Магии. Готовясь к убийству детей, Вакор обращается к специальному заклинанию, чтобы успокоить богов Рады, иначе они заставят его долго мучиться и страдать, нашлют такие ужасные физические боли, что смерть покажется истинным спасением, за которое следует благодарить. Лавель знал, как защитить себя от гнева богов Рады. Он уже убивал детей и всякий раз выходил сухим из воды. Однако сейчас он волновался, он нервничал. При всей тщательности подготовки в таком деле всегда таилась возможность ошибки. Но уж если Бакуру удавалось убить ребенка, не вызвав гнева богов Рады, то собственные его боги Петра и Конга от души наделяли колдуна еще большей силой. И на этот раз он мечтал о том же,